Глава 12 Я открыл глаза. Комнату наполняло солнце. Я проспал рассвет, и, кажется, свой приступ тоже проспал. Впервые я не чувствовал боли, только сердце заходилось как сумасшедшее. Отдышавшись и упершись головой в деревянную спинку кровати, я перевернулся на бок и чуть не слетел. Высокие перины отпружинили меня и вернули обратно. Я прижался к стене. К деревянной стене. Подскочил и оглядел комнату. За окнами вместо леса из мачт и набегающего моря шумел настоящий лес. Сосны поднимались до неба, огораживая всю видимость живым забором. Я был не в Сен-Мало. Этот ублюдок напоил меня и перевез в другое место. Но сколько я спал? Я пытался вспомнить вчерашний вечер. В номер я пришел после полуночи, получается, в распоряжении у него было около четырех часов. Я не мог ничего разобрать, где находился и почему. Вдруг женский голос кого-то позвал, какого-то доктора, и моя дверь открылась. В комнату скользнула хрупкая девичья фигура в длинном платье, подпирающем грудь. Мы были незнакомы, но она вела себя так, будто у меня отшибла память. «Нет, я точно ее не знал». «Вы уже встали, доктор?» спросила она. Я огляделся по сторонам, но никакого доктора не увидел. Да и вообще никого здесь больше не было, кроме нас двоих. Отец сказал, вы плохо спали ночью. Под утро он слышал стоны. Девушка села рядом и приложила ладонь к моему лбу. Но жара у вас нет. «Так это я, доктор? Это она ко мне? Какое пышное у нее было платье, длинное, в пол!» Такие я видел только в книгах и на выгоревших фото, покрытых паутинками мелких трещин, ободранных по краям. Женщины на этих фотах сидели в креслах, бархатных, с резными деревянными ручками, похожих на это. Я посмотрел перед собой. Высокое кресло, похожее на музейное, стояло рядом с рабочим столом. И стол был огромный, высокий, из цельного дерева, с маленькими резными ящичками под ним. Боже, я будто в музее и платье у нее было все в рюшах, старомодное, как и прическа, как и она сама. «Мне и правда нехорошо», — соврал я. «Хотя почему соврал? Ничего хорошего в моем положении точно не было, быть не зная где и не зная кем. Этот тип в белых перчатках, куда он делся, черт возьми?» Девушка все еще сидела на кровати и недоверчиво смотрела на меня. «Наверное, вам нужен покой, вы тоже устали». В этом доме всем нужен покой с того самого дня. «Простите», — перебил ее я, не понимая, о чем она говорит, — «вы не видели здесь человека? Такой высокий, в темном пальто и белых перчатках, у него еще зубы такие белые, что ослепнуть можно». Девушка молчала. «Ну, так не видели?» — переспросил я. «Кого?» — она будто опомнилась. «Человека в белых перчатках». «Мало кто ходит в белых перчатках», — сказала девушка и встала с кровати. «Но у нас таких нет», — она оправила платье. «У нас это у кого, простите?» «В доме. Вы же знаете, как у нас скучно. Гостей уже давно не было. Да и на что нам собирать фуршеты?» Она подошла к окну и встала напротив света. Наконец, я мог разглядеть ее не щурясь. Тонкая фигура, прозрачные запястья, вся такая хрупкая. Кого-то она мне напоминала». «Что вы ищете?» – спросил я. Девушка рылась в старом саквояже, что стоял у окна. «Снотворная», – сказала она. «Вы разрешили взять?» «Конечно, берите». Она оторвала листок чистой бумаги, из лежавшего на столе блокнота, сложила лист в треугольный конверт, открыла баночку и высыпала в него горсть таблеток. «Вы сказали, много их пить нельзя?» «Сказал, да. Я подумал, что это вполне разумно». «Но от одной таблетки мне не становится лучше, доктор. Я вроде и засыпаю, но каждый раз вижу тот же кошмар». «Не думаю, что снотворное чем-то поможет от кошмаров». «Да, вы это уже говорили». «Вы знаете, мне и самому не помогают таблетки», — зачем-то сказал я. «Вы тоже не можете уснуть?» «Нет, у меня мигрень. Я постоянно слышу... Я постоянно мучаюсь от боли. Наверное, от нее еще не изобрели лекарств». «Наверное, не изобрели». Девушка еще недолго постояла у окна, всматриваясь куда-то вдаль, потом повернулась ко мне. Лицо, это ее лицо было таким знакомым. «Но это лучше, чем ничего, не правда ли?» сказала она. «Правда», согласился я. «Так я пойду?» «Идите». Ее платье зашуршало по полу и скрылось за дверью.» Я уткнулся лицом в подушку. Все, что случилось, не укладывалось в голове. Интересно, Маргарет тоже здесь? «Нет, ее здесь нет», — сказал тот же голос. Я соскочил с кровати. Он стоял у окна, держа руки в белых перчатках, скрещенными за спиной, и смотрел куда-то вдаль, не говоря больше ни слова. «Это вы?» «Тихо», — сказал он. «Сейчас начнется». «Начнется что?» То, что всегда меня волнует. Вас может что-то волновать? Я хотел встать, но еще плохо управлял этим телом и потому остался сидеть. Может, вас волнует смерть той девушки или... Нет, смерть той девушки меня нисколько не волнует. Я удивлен, что она волнует вас. Это правда очень забавно. Забавно? Конечно, хотя, может, вы все еще не пришли в себя. «Конечно, не пришел! Как я могу прийти в себя, если я не в себе? Это не мое тело!» «Какие мелочи!» «Что? Вам не нравится это тело?» «Вы издеваетесь?» «Бывают тела и похуже!» «Что вы мелите, черт бы вас подрал!» «Но это очень мило!» «Мило что?» «Что вас волнует смерть той девушки! Вы и правда ничего не заметили?» Он улыбнулся. «Не заметил что?» «Не переживайте, всему виною разница во времени». «О чем вы говорите? Не шумите? Сегодня они опять опоздали». Он смотрел вдаль, не отрываясь от окна. «Кто они?» «Те, кто должен бить в колокол». «В какой колокол?» Я встал с кровати и подошел к окну. За густыми кронами беспросветного леса ничего не было видно. «Там же ничего нет», — сказал я. «Если вы чего-то не видите, мой друг, это еще не значит, что этого нет. Подождите, сейчас начнется». И правда началось. Из глубин соснового леса доносился колокольный звон. «Это был он, точно, это был мой колокол. Вон он там, за окном, за лесом. Я рванул к двери». «Куда вы?» Норох не обернулся. «Мне нужно увидеть его! Мне нужно увидеть мой колокол!» Я набросил халат поверх тонкой пижамы. «Боюсь, это невозможно!» «Что? Почему?» «Вы еще не готовы!» «Не готов к чему?» «К тому, чтобы увидеть его!» Я вылетел из двери, не дослушав нороха, и чуть не навернулся на лестнице. Высокая, крутая, она возникла передо мной как пропасть. Я осторожно спустился, доски нещадно скрипели, колокол все еще звенел. Он был там, за лесом или в лесу, я точно не понял. Еще немного, и он перестанет бить, и тогда я не найду его. Я решил идти на звук. Внизу на кухне пахло чем-то жареным». «Добрый день! Вы уже встали?» — спросила девушка в фартуке. «Добрый день!» — встал, — бросил я, не оборачиваясь. Звон, хоть и уже отдаленно, но все же был слышен. В доме были закрыты все окна, кухня наполнилась паром отваривая, из-за которого почти ничего не было видно. «Где здесь церковь?» — спросил я. «Там же, где и всегда!» — ответила девушка. «Похоже, кухарка». Я ждал, что она ответит, где же это всегда, но она только мешала, перемешивала и убирала наваристую пену сверху кастрюли. «Там же, где и всегда?» — переспросил я. «Да», — сказала она и продолжила мешать. Я побежал к двери. Она была заперта, большие замки закрыты на все обороты. Открыл один, другой. «Хотите замолить грехи, доктор?» — спросил женский голос. Я обернулся. «Где я ее видел?» «Точно! Это она была в баре, это она принесла мне пиво. Но почему?» Мадам подошла ко мне. «Мой муж сказал, вы стонали во сне». Она положила мне руку на грудь. Я отшатнулся. «Что-то тревожит вас, доктор?» — спросила женщина. «Меня? Мне нужно в церковь. Помолиться решили?» «Решил». Я перебирал замки. «Вы думаете, я дура?» Она подошла ближе и обняла меня со спины. «Ни в коем разе, мадам, я не думаю, что вы...» «Вы слышите?» «Мне показалось, я слышал выстрел там, откуда-то с улицы. Я припал к двери. «С кем вы встречаетесь там?» Голос ее стал на тон выше. «Не понял. Вы не слышали?» «Не слышала, что?» «Выстрел на улице». «Не заговаривайте мне зубы, дорогой. Так с кем? У вас свидание?» «Нет, что вы...» Она никак меня не отпускала. «Тогда зачем вам идти в эту церковь?» Я не знал, как вырваться. Колокол уже не звенел. Его бой исчез вместе с выстрелом. Тонкие пальцы мадам опоясали меня. Я облокотился на дверь. Ноги не слушались, тело хотело заснуть. «На вас же лица нет», — испугалась она. «Идите к себе, я принесу вам цветочный чай». Он не звенел, уже не звенел. Я поднимался по лестнице. О! «Вы уже встали, месье Бёрк?» — спросил тучный господин, встретив меня наверху. «Да, я... Как вы себя чувствуете, любезный?» «Голова болит», — ответил я, желая пройти, но мужчина перегородил собой весь проход. «Конечно, конечно», — он кивал двумя подбородками, — «конечно болит, я так и думал». «Знаете, месье Берк, в своем доме я не потерплю ничего запретного. Вы слышите меня? Я не Ирен». Он смотрел на меня. «Я все знаю». «Знаете?» — не понял я. «А вы думали, я вчера родился?» «Нет, месье». «Я не позволю, чтобы врач моего сына был, простите...» Он понизил голос. Наркоманом. Я знаю, что вы принимаете морфий, но я не...» Фабьен. Раздался голос мадам «Оставь доктора в покое!» Тот сразу замолчал, надул свои толстые щеки и отошел от прохода. «Прошу вас!» — уступил он мне, не сводя с меня взгляд своих заплывших глаз. В комнате уже никого не было. Видно, тот докторишка был тот еще прохиндей. По-видимому, его любила жена хозяина дома. Что за игру затеял этот норох? Я не успел ничего спросить, нужно было вытрясти из этого типа все, но этот колокол... Я так и не дошел до него. «Простите моего мужа, доктор», — сказала мадам. Ее платье волнами ходило по полу, она принесла крепкий чай. «Он решил, что я принимаю морфий, мадам?» «Фабьен идиот», — женщина улыбнулась и закрыла за собой дверь. «Как ваша голова, доктор?» Она развязывала атласные ленты на груди пышного платья. «Позвольте, но сюда могут зайти», — отстранялся я. «Никто не зайдет», — приближалась она. «Фабьен сел за пасьянс, а вечером я дам ему то, что вы прописали». «Я? Вы уже не помните?» «Помню». Мадам дотронулась губами до моего лба, потом до губ. Я не ответил. «А вы правда больны сегодня, Моншер», — сказала она, отходя от меня. «Я упал на подушку». Шорох ее пышного платья отдалялся, исчезая в дверях. Я лишь хотел проснуться в Сен-Мало. «Ваш чай остыл», — сказал знакомый голос, когда я открыл глаза. Норох стоял у окна и улыбался мне. «Как спалось?» — спросил он. «Вы так быстро умчались и даже ничего не спросили. Который сейчас час?» — я приподнялся с постели. «Это имеет значение?» «Мне нужно успеть. Колокол звонит два раза в день, утром и вечером в шесть». «Как? Вы разве не успели?» — он усмехнулся. «Вы же знаете, что нет». «Знаю, но я предупреждал. Меня задержали. И так будет всегда». «Что? Вы обещали помочь мне, мой друг, а я обещал помочь вам. Я ничего вам не обещал». «Хорошо, но вы уже в деле, а значит, не выберетесь отсюда, пока не спасете их». «Спасу? Кого? Всех?» «Именно. Каждый из них на пороге греха». «Каждый? Ну, эта девушка...» «О, вы узнали ее». «Узнал? Еще нет?» — удивился Норох. «Я хотел сказать, она так мила. Да, но она хуже всех. Не может быть». Позже вы поймете все. Я стал доктором и не понял ничего. В вашем распоряжении его комната и все вещи. Вы же можете пораскинуть мозгами. Я не понимаю, чем могу помочь. Видите ли, в чем дело, мой друг. В первой половине жизни мы совершаем грехи, а во второй пытаемся их искупить. Или не пытаемся. От этого и зависит исход. И... Они же не успели ничего и застряли между. Каждый день они вспоминают, что совершили, что исправить уже нельзя, и каждый день проклинают себя, и так целую вечность. Каждый из них заперт в своем страхе или в своем грехе. Это хуже любой тюрьмы, мой друг. Но почему они не успели? Злой рок помешал им. Злой рок? То есть даже не вы? «Нет-нет, это случайность. Я не могу контролировать подобное». «Контролировать что?» «Подобное. Понятнее мне не становится. Вы должны все переиграть. Переиграть? Но я даже не знаю, что именно». «Узнаете, мой друг, узнаете. Иначе они так и останутся там», — он ухмыльнулся. «А вы останетесь здесь». — Но мы так не договаривались, — подскочил я. — Мы никак не договаривались, однако игра начита. Неужели вам не хочется спасти их, увидеть Маргарет и этот ваш колокол? Норох пошел к двери. — Вы хотите, чтобы я поверил, будто вы желаете кого-то спасти? — Я? — он обернулся и блеснул белоснежным оскалом. — Этого хотите вы, мой друг. Вам же нужна ваша Маргарет. — Не мне.